Кроме того, сущность каждой вещи есть единое непревходящим образом, а точно так же она по существу своему есть сущая. Так что сколько есть видов единого, столько же и видов сущего, и одна и та же порода наука исследует их суть. Я имею в виду, например, исследования тождественного, сходного, другого такого рода, причем почти все противоположности сводятся к этому началу. Однако об этом достаточно того, что было рассмотрено нами в перечне противоположности. И частей философии столько, сколько есть видов сущностей, так что одна из них необходима должна быть первой и какая-то другая последующей, ибо сущие единые непосредственно делятся народы, а потому этим родам будут соответствовать и науке.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 Ведь если и число как таковое имеет свои свойства, например, нечетное и четное, соизмеримость и равенство, превышение недостаток, причем эти свойства присущи числам и самим по себе, и в их отношении друг к другу, если и тело, неподвижное и движущееся, не имеющее тяжести и имеющее ее, обладает другими свойствами, лишь ему принадлежащими,